куб света музыкального устройства, серый в чёрных потёках. Три выхода в коридоры с полупрозрачными створками дверей. Но внимание Павла привлекла ажурная чёрная колонна, вырастающая из пола и исчезающая в сводчатом потолке. Павел обошёл колонну, пытаясь выяснить, для чего она здесь. Ни Златков, ни второй лектор ничего о ней не говорили.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 Павел осторожно шевельнулся. В наушниках раздался щелчок, и вслед за ним женский голос. «Нуль вызов принят. Заказывайте выход. Сольвел-3 готов к перегибу. Ваша масса хрипло проговорил Павел. «Масса 133 килограмма. Простите, где я нахожусь?» В голосе незнакомки удивление не прозвучало только вежливая готовность и доброжелательность. Вы в трансгрессии Соливелл-3. Срок выхода 3 минуты, массу принимаю. Код перегиба БАМ-У-С 3030. А попроще? Трансгресс-паромост пространственных перемещений. Перегиб длится 3 минуты. Выходы квантованы. Ближайшая точка выхода Баллар 9 Сто тысяч парсеков. Так далеко мне не надо. Павел заметил, что женщина произносит совершенно иные слова, но речь синхронно переводится на русский язык. Соливилл-3 – это Земля или Солнце? Это колыбель. Около четырех миллиардов лет назад называлась Солнечной системой. Больше информации не имею. Обратитесь в общий информ Соливилл-3». Могу предложить код обмена 102-го хроноквант-градуса. Не надо. Могу я э, каким-то образом выйти из этого паромоста, трансгресса, без перегибов и перемещений? В тот же момент Павел очутился на полу холла рядом с решетчатой колонной, не изменившей своего мирного вида.